Стинов нажал кнопку отбоя и посмотрел на Тейнера. «Ну, и что ты обо всем этом скажешь?» «Я?» — Тейнер удивленно вскинул бровь. «Ты полагаешь, я хоть что-то понял?» «Что ж, разговор пока еще не закончен». Подхватив приклад винтовки под мышку, Стинов развернулся в сторону двери. «Ты собираешься идти один?» — спросил Тейнер. «Ты же слышал, что он сказал». «Я уверен, что никакого риска нет. Если бы поблизости были варианты, он предупредил бы нас». «Ом?» — Тейнер усмехнулся. «Что за имя?» «Не знаю», — улыбнулся в ответ Стинов. «Просто пришло вдруг в голову». «И все же, почему он не захотел, чтобы мы пришли вместе?» Он дважды повторил фразу о несоответствии сути и внешнего облика, Возможно, он слишком не похож на нас, и поэтому опасается, что нас может отпугнуть его внешность. Главным образом это касается тебя, потому что я смогу узнать его в любом виде. Я поднимусь вместе с тобой. Тейнер протянул Скина у шлем. — Если не заметим на этаже ничего подозрительного, ты пойдешь на свидание с Омом, а я буду ждать тебя у лестницы. — Идет. Стинов надел шлем на голову. А ремешок незастегнутого крепежа остался висеть слева. Снова выйдя в холл, Стинов и Тейнер прошли к центральной двери, за которой, как они и предполагали, находилась лестница. Они не спеша поднялись на второй этаж. Тейнер был предельно осторожен и собран. Большой палец его правой руки... плотно п р и ж а т о й клавиши предохранителя винтовки, был готов в любую секунду перевести ее в боевое положение. И ему совершенно не нравился беспечный вид Стинова, который, судя по всему, был на 110% уверен в своей безопасности. «Игорь!» Взяв за руку, Тейнер задержал Стинова на лестничной площадке второго этажа. «Я прошу тебя». «Не расслабляйся. Любая ошибка может стоить нам жизни, и не только нам. Все будет в порядке», — заверил Стинов. Тейнер внимательно посмотрел на Стинова. Ему вдруг показалось, что черты его лица сделались более рельефными, словно были вырезаны из камня. Прежде небольшая, почти незаметная складка кожей, на левой щеке превратилась в глубокую, неразглаживающуюся морщину. «Все мы чертовски устали и ужасно выглядим», — подумал Тейнер. Он просто хотел успокоить себя, потому что понял, что увидел на лице Стинова не только следы усталости, но и явные признаки непоколебимой, граничащей с фанатизмом, решимости идти до конца. И это его решение касалось не только случая с чужаком, но и всей истории, в которую они оказались втянутыми. «Извини, что пригласил тебя в эту экспедицию», глядя Стинову в глаза, которые казались затянутыми тонкой корочкой льда, негромко произнес Тейнер. «Ну, узнаешь, Удивленно покачал головой Стинов. «Не ожидал от тебя подобного. При чем здесь ты?» «Проехали», — махнул рукой Тейнер. Указав Стинову направление, он быстро открыл дверь, шагнул за порог и, вскинув винтовку, развернулся вправо. Почти одновременно с ним Стинов взял под контроль левое крыло этажа. «У меня чисто. У меня тоже». Они находились в узком коридоре, тянувшемся вдоль прозрачной перегородки, за которой была установлена автоматическая линия. Возле щитка, на котором мигал красный огонек аварийного предупреждения, лежали останки человека. Должно быть, это был оператор, наблюдавший за работой конвейера. В обоих концах коридора находилось по несколько дверей, Третья дверь справа была чуть приоткрыта. «Оставь аудиосист включенным», — сказал Тейнер. «Ну, если мы с Омом будем общаться мысленно, ты вряд ли что-нибудь услышишь», — улыбнулся Стинов. «Зато услышу. Если ты вдруг позовешь на помощь», — серьезно ответил Тейнер. «Этого не произойдет», — уверенно ответил Стинов. «Удачи тебе». Тейнер хлопнул друга по плечу. «Всем нам она не помешает». Поправив на плече ремень винтовки, Стинов направил ее ствол перед собой и не спеша зашагал вперед. Возле третьей двери он остановился и оглянулся на Тейнера. Тот сделал знак, что все в порядке. Левой рукой Стинов распахнул приоткрытую дверь. Противоположная от входа стена была застеклена. Комната находилась в той части здания, которая уступом нависала над улицей. Помещение имело форму вытянутого прямоугольника. Дверь находилась в правой его части, прямо в углу. Истинов, не переступая порог, мог видеть примерно треть общей его площади. В поле зрения находился стол с плоской крышкой на высоких тонких ножках и автомат, продающий прохладительные напитки. Стинов на мгновение снял руку с цевья винтовки, быстро вытер ее о бедро и снова положил указательный палец на курок. Одновременно с шагом за дверь он развернулся влево. То, что он увидел, заставило его автоматическим движением в скинуть винтовку и приготовиться нажать на курок.